двадцать первый век, прикрыв лицо рукой, сокрушался Клим. У вас такая операция образовалась. В Москве о такой бы только мечтали, а вы ее на к о л е н к е решили сделать. Край непуганных ворон. Правильно твоему майору головомойку обещают. Я бы своих подчиненных за это вообще уволил. Он не мой. Обиженно сказал Максим. Но майор тоже свой. И бросать человека, когда его клюют, предательство. Значит, надо найти убийцу и всем помочь. п р и м и р и т е л ь н о сказал Клим, понимая, что перегнул. Если убийца залетный, то скорее всего исчез из города. Вздохнул Максим. Да нет, не прав ты тут, друг мой. Есть одна мысль. В детстве Юрка был очень в л ю б л н в свою одноклассницу. Она, к слову, не скрывает, что за день до убийства встречалась с ним. Зачем не говорит? Он е с е т какую-то ерунду. Поговорить с ней я толком не успел, но в жизни Наташи Петровой в последнее время стали происходить странные события, которые говорят о том, что наш убийца не получил то, что хотел. Слишком путано. Зачем убивал тогда? – сказал Максим. А ты знаешь, говорят, что с л у ч а е п с е в д о н и м Бога, но мало кто знает, что есть еще один забытый псевдоним – великий сочинитель. Жизнь порой намного запутанней и интересней, чем любой самый м у д р е н ы й книжный сюжет, и великий сочинитель запутывает судьбы и людей порой так тесно, что кажется, так быть не может. В этот момент откуда-то сверху послышался голос, ставший за сегодняшний день болезненно родным. Клим даже решил, что сходит с ума и девочка из детства ему мерещится, но... Подняв голову вверх, потерял дар речи. Да что там? На мгновение отключилась даже способность соображать, потому что факт, что Наташа п е т р о в а сидит над его головой на развесистой ветке черемухи, никак не помещался в сознании. Не зная, что делать, Клим просто закричал, приказывая ей срочно слезть оттуда, чтоб хоть как-то поставить мир на место. Но невезучая Петрова испугалась его окрика и полетела вниз. Мир, который так и не встал на место, рухнул еще ниже, потому что под деревом было много строительного материала, а Петрова, хоть и возобновила в нем юношескую ненависть, не угасшую полностью за эти годы, все же была человеком, женщиной, красивой женщиной. Станица Александра Невская, июль 1919 год. Дмитрий Малама понимал, что умирает. н о в о с п р и н и м а л это как данность. и Юль на удивление был холодным, но одеяло на лазаретном настиле под ним было все м о к р о е хотя, возможно, это была кровь. Не было сил посмотреть. Где-то совсем недалеко шел бой. Дмитрий же, возглавляя атаку своей конной сотни на большевицкие пулеметы, был ранен, и дорогой друг Семен Первальский вытащил его из боя на лазаретной линейке, что были неподалеку. Держись! Напоследок сказал ему он: "Я скоро вернусь и отвезу тебя в госпиталь, в ц а р и ц ы н Вот увидишь, мы еще по воюем". Семен, дорогой Семен, сколько вместе боев они прошли, сколько врагов уничтожили. Он смотрел на Дмитрия как на героя, восхищаясь каждый раз его доблестью и отвагой, которой славился Дмитрий Маламов в бою. Неведомо ему, что вся смелость тебе страше, это всего лишь поиск скорейшей смерти. Как истинный христианин Дмитрий Малама не мог совершить грех и покончить со своей жизнью, поэтому неистово искал ее в бою. После известия о расстреле царской семьи жизнь для него перестала иметь смысл. Ноющая боль в сердце не отпускала ни на минуту, а мысль о том, что ее уже нет, заставляла его выйти на луну как собаку, потерявшую хозяина. Когда-то Дмитрий подарил Татьяне французского бульдога по кличке о р т и п как символ, что независимо от обстоятельств Дмитрий Яковлевич Малама предан цесаревне Татьяне Николаевне навсегда. И вот ее нет, совсем нет. Она не вышла замуж за иностранного принца, не уехала из страны, ее расстреляли в подвале старого дома и п а т ь е в а в Екатеринбурге. Боже. Как страшно и нелепо, как ужасно, что молодых девочек убивают. В чем они успели провиниться в этой жизни? Дмитрий, хоть и был военным, но ненавидел войну всей душой. По его мнению, война — это самое ужасное, что может случиться с людьми, потому как именно на войне, вольно или невольно, но люди перестают быть людьми. Бой приближался, и Дмитрий понимал, что это конец. Девочка, сестра милосердия, которой старый доктор приказывал уходить в тыл, все пыталась перевязать страшную рану Дмитрия.